Наспех разметав оставшиеся для проверки работы, набросив на плечи плащ и с трудом отыскав под полкой для обуви запыленный зонт, Витольд Генрихович натянул на башмаки калоши и пошел к доктору Фантомову. Витольд заметил, что Глафира уже была у него дома, в квартире было прибрано, все вымыто, подметено. Опустевший было холодильник снова завален продуктами, но сама она почему-то его не дождалась и ушла. Даже записки не оставила. Ну да ничего. Видимо, спешила по каким-то своим делам, тем более, что теперь ему было не до ее легкомысленных разговоров на бытовые темы. В голове у него, как неугомонные пчелы в улье, гудели мысли по решению загадки доктора. И пока решения еще гудели, надо было срочно их выговорить, выяснить недостающие детали, и тогда уже либо найти решение, либо идти дальше, предлагая новые гипотезы. Дождь также тоскливо барабанил по скамейкам, козырькам подъездов и по асфальту, как и в обед. И в тех местах, где битум потрескался или провалился, образовались противнохлюпающие под ногами лужи, где помельче, где поглубже, и Штейнгаус с размаху несколько раз в них, конечно, угодил, так как под ноги не смотрел, а витал в своих мыслях при этом зачерпнул в левую, прохудившуюся калошу грязной холодной воды, а в другой раз чуть не упал, поскользнувшись возле самого подъезда доктора. Ну вот и металлическая табличка. Витольд с трудом закрыл зонт. Одна поржавевшая спица тут же начала упираться и застревать, ни за что не желая закрываться. Стряхнул с него щедро растекающиеся под его ноги струи дождевой воды, И, протерев влажную руку носовым платком, кстати, обнаруженным в плаще, нажал на электрический звонок. Он почему-то подумал, что стук будет трудно услышать, потому что на улице и так шумно стучал дождь. На звонок долго не отвечали. Час был поздний, и Фантомов должен был быть дома. Штейнгаус позвонил еще раз. Через несколько минут за дверью послышались мягкие шаги, и Витольд приготовился увидеть Арину. Но когда дверь наконец отворилась, из-за нее на Витольда смотрел сам имануил Карлович и в пристранном виде. Он был в расшитом узбекском халате, отороченном золотой тесьмой и с разрезами на длинных полах. Это был их Витольда сбертый подарок, что они получили от родственников из Бухары, а потом решили передарить доктору. Только Витольд никогда бы и не подумал, что доктор мог действительно этот халат носить. На голове у Фантомова была квадратная бархатная тюбетейка черного цвета с зигзагообразным рисунком. Но тюбетейку они с Бертой ему точно не дарили, — подумал Витольд. В этом деянии доктор почему-то напоминал не пожилого узбека, как это можно было бы ожидать, или какого-нибудь Муэдзина или торговца дынями, а средневекового алхимика, которого досадно отвлекли от процесса трансформации камня в золото, как раз тогда, когда у него начало все получаться. Узнав соседа, Фантомов смутился, побагровел, но быстро пришел в себя и приветственно осклабился. — Витольд Генрихович, вот так сюрприз. — Это по такому-то дождю. Надеюсь, вы не захворали. Привычный скороговоркой зашуршал он. — Проходите, голубчик, проходите. А тут вещи Аринушке велел прибрать. Что не надо выкинуть, продать или пораздавать, ну и на подарок ваш в кучах одежды, что она перебрала, случайно наткнулся». Витольд снял шляпу и так же, как минутой назад Зонта тряхнул ее, хотя она была совершенно сухой. Несмотря на ветхость, свою нехитрую функцию зонт выполнял по-прежнему довольно сносно. «Добрый вечер, Эммануил Карлович». Прошу прощения за позднее вторжение, да еще после рабочего дня. Я ненадолго к вам, на полчаса, не больше. Витольд тщательно вытер калоши, а предверный коврик снял башмаки и положил их в ряд с начищенными ботинками доктора. На полу темными кругами разошлись лужицы грязной воды. «Ну что вы, я очень рад». Доктор посмотрел на лужицы и слегка крякнул. Было трудно определить, был ли он действительно рад или не очень. Шурша шелками, он чинно провел Витольда в мягкую освещенную гостиную, как восточный султан в свой дворец. «Эх, ему бы еще туфли мои с загнутыми носками», — подумал Витольд. Надо было родственников Берты попросить еще одну пару прислать. В гостиной уютно горели торшеры, на полу стоял чугунный фонарь старинной работы со стеклянными окошечками между крученными прутьями, сквозь которые подрагивала свеча а тяжелые занавески с бахромой прикрывали скучный вид непогоды за окном. Это приободрило Штейнгауза, и он, присев на предложенное доктором кресло возле журнального столика, перешел сразу к цели своего визита. Вполне осмелев и потирая зябшие руки, он сказал, «Вы, Имануил Карлович, на днях рассказали мне весьма занимательную историю. Так у меня по этому поводу появились кое-какие мысли». «Ну и вот, я хотел бы с вами ими поделиться». Доктор недоуменно посмотрел на Витольда, стараясь вспомнить, о чем могла идти речь, и даже туманно произнес. «Да-да, занимательная история... История к... Это какая же именно? Штейнгауза будто пот прошиб. Как это какая?» — подумал он. «Не хватало того, чтобы доктор забыл про свой недавний визит, а еще хуже, что в свете последних событий». «Витольду это просто приснилось?» У него пересохло в горле, и он уже в полной нерешительности осторожно сказал. «История о том, как студентам медицинской академии вы принять участие в спиритическом сеансе». С перепугу он заговорил старомодное и при этом пытливо заглядывая доктору в глаза. Фантомов в секунду сосредоточенно смотрел на гостя, А потом хлопнул себя по лбу. Ах, да как же, как же. Простите, голубчик, запамятовал. Дела, знаете ли, дела. Пациенты. И каждый со своими историями. Совсем из головы вышибло, о чем это я вам тогда рассказывал. Может, Аришу отпустил в гости, так сам теперь хозяйничаю, знаете ли. Но Штейнгаузу не хотелось растягивать визит и тратить его бесцельно на чаепитие и разговоры на посторонние темы. Ему не терпелось выяснить то, зачем он пришел, и он перебил доктора. — Спасибо, но если позволите, я сразу перейду к делу. И, не давая Фантомову вставить ни слова, взволнованно заговорил. — Доктор, я все просчитал. Есть только два решения этой шарады. Только два. — Или вас разыграли, но разыграли очень умело. Я бы даже сказал, изощренно и искусно. — Либо... Он не мог никак подобрать нужного слова. Либо нет. Витольд замолчал и посмотрел на доктора. Тот нахмурил лоб и спросил. Либо разыграли, либо, как вы сказали, либо нет? Именно, именно. Надо подходить к задаче с минимальным количеством решений. И это неизменно ведет к истинному варианту. Витольд нервно сглотнул, как бывало в классе, когда он приступал к доказательству сложной теоремы. Каждый раз на уроке он не только делал вид, что сам еще не знает доказательства, но и правда начинал верить в то, что он его не знает. И этот самовоспламеняющийся научно-исследовательский раж чудным образом передавался и курсантам. Им тоже становилось любопытно узнать, что из этого всего получится, и от оттого очень интересно. Но на лице Фантомова застыла непроницаемая маска, напомнившая Витольду лик фараона Рамзеса, глядящего куда-то вглубь невидимого пространства. Стараясь не замечать этого, Штейнгаус продолжал. — Чтобы сразу же не запутаться, давайте пока отбросим вариант, либо нет. — Давайте. — Таким же непроницаемым голосом сказал Фантомов, но уже с еле уловимым налетом нарастающего любопытства. — Да. Так вот, чтобы убедиться в том, что вас разыграли ваши однокашники по курсу латыни, нужно уточнить два условия. Первое, что девица, записавшая по бумажке буквы русского алфавита, имела печатную машинку. Она или, скажем, ее приятели. И второе, сколько человек сидели за столом во время сеанса. Было бы неплохо узнать также, были ли у вас враги или, скажем, неприятели среди сидящих которые хотели бы вас напугать и тем самым уменьшить ваш авторитет как студента-отличника. И последнее. Не мог ли кто из этих же людей слышать, как вы вслух повторяли те же строки, кои потом высветились на машинке с латинским шрифтом, не только находясь дома в полном уединении, но и, скажем, в соседней аудитории Академии, перед тем, как войти в экзаменационный зал? Фантомов внимательно слушал Витольда и что-то соображал. «Голубчик, а вы действительно так хотите найти разгадку к этой, как вы сказали, шараде? Мне правосовестно, что вместо того, чтобы успокоить и отвлечь вас от кошмара, я невольно и весьма неосмотрительно добавил вам своего. Вы возбуждены, взволнованы, на вас опять лица нет. Может, не будем ворошить дела давно минувших дней? Тем более дела...» Доктор хотел добавить еще что-то. Но Штейнгауз его перебил. «Да что вы! Я совершенно спокоен!» — воскликнул он, неистово сверкая глазами. «И наоборот, благодарен вам за предложенную загадку. Но не томите, Эммануил Карлович, ответьте, пожалуйста, на мои вопросы!» Фантомов встал с кресла, подошел к нижнему шкафу со стеклянными дверцами, достал с полки одну из своих трубок и вернулся к креслу напротив Штейнгауза, где сидел и слушал его снова, не как приятеля, а своего пациента». Он сел в кресло, положил трубку на стол и спросил, «А вы разве не развернули сверток, который я у вас забыл третьего дня в прихожей?» Его пенсне блеснуло в свете торшера. «Ах да, сверток», — вспомнил Витольд, — «как это он про него забыл?» «Простите, доктор, совсем забыл, я вам обязательно его принесу». «Нет-нет», — сказал Фантомов, — «как раз напротив». Это я для вас принес. В качестве, так сказать, лекарства, отвлекающего маневра. Ну, раз вы не развернули, тогда потом об этом поговорим, когда вы посмотрите, что там. Но Витольду это было сейчас совсем не интересно. Он поспешно поблагодарил доктора, желая тут же и перейти к делу. Спасибо, спасибо, Имануил Карлович. Не стоит, конечно. Ну так помните ли вы подробности, о которых я упомянул? о студентах, что вместе с вами участвовали в сеансе. Фантомов подложил газету, взятую со столика, под свою трубку и принялся ее выбивать. — Если позволите, конечно, так я трубку и не почистил. Пациент отвлек. — Ну так что я вам могу сказать? — нехотя начал давать показания доктор. — За столом у нас сидело тогда человек семь. — Угу, — подумал Витольд. Степень вероятности розыгрыша падает на глазах. Или пять, как будто издеваясь над ним, уточнил доктор, стуча трубкой. Да нет, не падает, думал Витольд. Пять это не так уж много. Пять это шанс. Но точно больше трех, закончил наконец невнятную фразу Фантомов. Так, протянул, разочарованно Штейнгаус. Степень попадания хоть невелика, но она была. Попадание во что? — удивился Фантомов. — То, что именно ваш заказ на вызываемого духа, пойдет самым первым. Так как, если бы людей за столом было больше, ждать того, что именно вы предложите своего духа, как там бешево, ах да, Вергилия, будет минимально. Штейнгаус вскочил с кресла и стал ходить взад-вперед по гостиной доктора, сложив руки за спиной. — Горация! — округлил глаза Фантомов, не отрывая глаз от трубки. «Что-что?» — вскинулся Витольд, чуть не сбив торшер. гарация повторил доктор. «Ах да, Горация!» — поправился Штейнгаус. «Простите!» гарация конечно, Горация!» «Но это не меняет дело!» «Как же не меняет?» — вредно заметил доктор. «Ведь назови Вергилия или там Катулла, так ничего бы не вышло у шутниковс!» Витольд тоже округлил глаза, смекая, в чем была принципиальная разница. «Между вызовом Вергилия или Горация?» «А ведь доктор прав!» «Как они могли предположить, что он назовет именно Горация?» Потерев висок, он сказал. «Но вы же повторяли вслух именно этого автора?» «Вот и розыгрыш был подгадан под него. Назови его Вергилия, ничего бы не получилось, или им пришлось бы как-то вас подтолкнуть к тому имени, которого они ждали». «Ну, допустим». Смилостивился Фантомов и громко чихнул над табаком, выбитым из трубки и собранным на газете небольшой кучкой. Крошки табака мелким веером вознеслись в воздух и, как снежинки, вскоре упали на безупречную полировку столика. А машинка. Могла ли быть удивиться печатная машинка? Продолжал допытываться Витольд. Вы помните, кто это был? То есть. Э, кто, кто, какая девица записала слова на бумажку?» Фантомов нахмурил лоб, пододвинул к себе журную корзину для бумаг и, сложив кучку табака в конверт из газеты, стал методично загибать все углы конверта так, чтобы табак не просыпался. Сейчас он был похож на хитрого продавца Восточного базара, который нарочно тянул с последней ценой на товар, чтобы помучить покупателя, с которым прежде долго торговался. Девица, девица!» — тянул он с ответом. «Какая же девица? Ну как же?» Потом добавил он, выкинув, наконец, газетный конверт в корзину. «Кажется, припоминаю. Ну да, Кувыкина. Тамара Леопольдовна». «Да-да, Тамара Кувыкина. Из приличной семьи. Папаша ее был знатный судмедэксперт». «Ну-ну, вот-вот!» — радовался Витольд. Постепенно ниточка потянулась... И клубок стал распутываться. да неплохо училась даже, по анатомии особенно. Исправно мертвецкую посещала. Память у нее была отменная на название костей мышц. Да-да, и прозвище ей смешное <клыворот> дали. «Осписиформа». Хе-хе. <клыворот> <клыворот> «Потому что все про эту кость у доски забывали». А она с переднего ряда и подсказывала, громко так шипела «Осписи формы, осписи формы». Хе-хе-хе, но с третьего курса ее отчислили за хвостыс. Замуж вышла и учебу забросила. Да бог с ней и с ее учебой!» — нетерпеливо перебил Штейнгаус. «Могла ли она иметь машинку?» «Вот это я как раз, голубчик, не знаю. Может, могла, может и нет. Зачем девица такая премудрость?» «Ладно, оставим это, мы уже и так продвинулись в нашем расследовании», заключил Штейнгаус. И на удивленное выражение лица Фантомова начал быстро перечислять. «Мы определили, что за столом было немного людей. Значит, степень вероятности превышает степень частотности выпадания других вариантов. А это подталкивает нас к тому, что это вполне мог быть розыгрыш. К тому же Кувыкина Тамара Леопольдовна... Девица из приличной семьи по прозвищу Осписи Форма вполне могла иметь доступ к инструменту, имеющему в нашей истории ключевое значение. Витольд продолжал ходить взад-вперед по комнате, загибая пальцы. Фантомов не хотел дымить в гостиной и просто вдыхал сильный запах табака, идущий от корзины с мусором, и его трубки. — Ну а третий мой вопрос, — вспомнил Витольд, — третий. «Мог ли слышать кто-нибудь, как вы повторяете цитаты из Вергилия?» Из Горация. невозмутимо поправил Фантомов. «Да-да, из Горация!» — смутился своей невнимательностью Штейнгаус и потянул узел галстука. «Да чего же нет?» — против ожидания благодушно отозвался Фантомов, потирая руки и поглядывая украдкой на часы. Аудитории были рядом. Двери могли быть не заперты, а я повторял цитаты прилежно, возможно, и громко, и так, что в соседних было слышно. Латынь, знаете ли, имеет такое свойство, и ее хочется не тихо читать про себя, а громко декламировать, прямо атовизм какой-то. Будто все мы когда-то на ней уже разговаривали, на форумах Нерона или в стенах Пантеона. — Ну вот! — Витольд всплеснул от радости руками. — Они вас разыграли! «Иначе и быть не могло». «А зачем?» Фантомов задал вопрос, который был Штейнгаузу очень неприятен, так как на него еще больше, чем на все другие, не было однозначного ответа. «Ну, затем, чтобы напугать вас, посмеяться над вашей самоуверенностью, да и просто, чтобы разыграть вас для смеха, представляя, как вы испугаетесь, прочитав слова по латыни. А если бы я не прочитал?» Ну, так и розыгрыша бы не было, а все-таки попытка бы состоялась. Поймите, есть люди, которым весело просто думать о том, как они кому-то насолили, им не требуется обязательно быть свидетелем состоявшегося глумления». Фантомов молчал. Видно было, что он устал, ему хочется курить, и что визит гости и его рассуждения явно затянулись. Он вздохнул и устало проговорил. «Пойдемте, я вас провожу, голубчик. Вы не думайте, я вас не выпроваживаю, просто вам, как и мне, спать пора, а не заниматься разгадкой старинных историй». Но Витольд и сам уже хотел скорее домой. Он проголодался, но был счастлив, что разум все-таки торжествует над иррациональным. И от этого у него была во всем теле такая приятная тяжесть, как если бы он весь день гонял голубей во дворе отцовского дома или убирал снег во дворе широкой лопатой в далеком снежном городе, гостя у двоюродной сестры отца. Тут он вспомнил про Людвику, про Глофиру, и тоже засобирался. Доктор накинул на свое экзотическое одеяние темный плащ, обернул холеную шею теплым шарфом, взял трубку, и они вышли во двор. Дождь перестал, было сыро и холодно, в лужах плавали первые желтые листья, С нестовыми порывами ветер ярушил полы и плащей, и им стало как-то одиноко и грустно, как бывает в конце лета, когда понимаешь, что тепло кончается и скоро наступит холода. Доктор выглядел очень смешно в плаще с трубкой в бархатной тюбетейке на голове и опять напомнил Витольду средневекового алхимика. Оба молчали. Наконец, почти дойдя до подъезда соседа, доктор протянул ему на прощание руку и сказал «Спокойной ночи, Витольд Генрихович. Спасибо за сумбурный, но очень насыщенный вечер. Это вам спасибо, Эммануил Карлович», — поспешил сказать Витольд, — «за терпение и за шараду». Уж очень занимательно было ее разгадывать. «Да уж», — протянул доктор. «Тем более, что до самой главной загадки мы еще так и не дошли». Дитольд потянул было дверь своего подъезда, но слова Фантомова заставили его обернуться. — Как вы сказали? — опешил он. — Мы так и не разрешили главную загадку, — повторил доктор чуть громче, нахлобучивая тюбитейку, чтобы ее не сорвало ветром. — Это какую же? — удивился Штейнгаус. — Откуда на бумажке взялись слова Фася Мутмеем Минерис? — усмехаясь в шарф, произнес доктор. Фантомов поправил пенсне, оно прощально блеснуло в свете стоящего рядом фонаря, и Витольду в тусклом его сиянии показалось, что это совсем не доктор Фантомов стоит вон там, чуть вдалеке от него, плащей нелепой тюбетейки, по-стариковски кутая горло в шарф, чтобы не простудиться, и как будто ехидно посмеиваясь над ним. А сам доктор Фауст, искушающий его, Витольда — ловкими, неразрешимыми головоломками. И как только Витольд находит способ решить одну из них, хитрый Фауст подкидывает ему тут же другую, еще сложнее и немыслимее, и почва снова уходит из-под ног, и из уверенного в своем интеллекте человека он снова превращается в напуганного и во всем сомневающегося неврастенника». Витольд собрался было что-то ответить Фантомову, словно хотел услышать твердый звук своего голоса и убедиться в том, что он ничего не боится, и эта новая шарада тоже ему по плечу. Но силуэт доктора уже растаял в темноте, такой же бархатной и неестественной, как и несообразная узбекская тюбетейка, сама фраза, которой заканчивалось послание Горация, та, о которой Эммануил Карлович никогда раньше не слышал. Асямутмейми Минерис, и о которой Штейнгаус в полу своего сбивчивого эмоционального исследования, как оказалось, совсем забыл.